Глава 7. Сентябрь 2017-го. Бет. Закончив разговор, Бет Грир положила телефон на кровать рядом с собой. Уставилась в темноту. Она лежала в главной спальне особняка. 45 лет назад это была спальня ее родителей. Они спали на этой самой кровати. Бет не стала ее менять. Она понимала это странно. Теперь кровать была старой и пахла плесенью. Белье посерело после сотен стирок. На тумбочке стояла стеклянная отцовская пепельница большая и тяжелая, а на комоде флакон кольт крема, принадлежавшего матери. За почти 50 лет он превратился в порошок. Но хотя бы пижама на Бет была ее собственной, из тонкого шелка очень дорогая. Пижама она хранила в комоде поверх ночных рубашек матери. Бет подтянула колени к груди и обхватила их руками. Сегодня она не стала принимать снотворное. Взяла ноутбук и вошла в интернет, чтобы прочесть статью Шей Коллинса себе, а потом потеряла счет времени. А теперь уже поздно, слишком поздно. Конечно, можно проглотить таблетку, но Бет будет слышать звуки, прежде чем заснёт. Снотворное лучше принимать, пока звуков нет, чтобы вообще их не слышать. Она уловила какое-то движение в коридоре за дверью спальни. Звук был тихим, Но пальцы Бет рефлекторно стиснули одеяло. Она привыкла к страху. Она жила с ним очень давно, несколько десятилетий. Так давно, что другого уже не помнила. Всегда. Теперь она уже не представляла, какой может быть жизнь без страха. За эти годы Бет досконально изучила его контуры, меняющуюся форму, вкус и запах. «Ты не уезжаешь. Ты не рассказываешь». Таковы правила. А теперь она собирается нарушить второе из них, не так ли? Все рассказать Шей Коллинз, которая столько о ней читала, которая знает все и ничего. Из коридора донеслись шаги и такой звук, будто что-то волокут по полу. Бет закрыла глаза, хотя в абсолютной темноте разницы никакой не было. Она заперла дверь спальни. Да, заперла. Она помнит, как это сделала, помнит прикосновение пальцев к прохладной ручке замка. Или это было вчера? А может, позавчера? Таблетки лежали на тумбочке. Но теперь Бет не могла ими воспользоваться, по крайней мере, пока не убедится насчет двери, потому что, если дверь не заперта, она не хотела бы спать, когда существо из коридора войдет к ней. Она ждала, прислушиваясь. Звук повторился. Потом послышался тихий щелчок, поворот дверной ручки и скрип открывающейся двери. Это была дверь в ванную дальше по коридору, Снова что-то волочится по полу. Щелчок, скрип. Теперь это детская спальня Бет. Двери открывались одна за другой. Пока очередь не дошла до главной спальни в самом конце коридора. Бет понимала, что должна встать, подбежать к двери и проверить замок. Но было уже поздно. Она не могла заставить себя сдвинуться с места. Звук приблизился. Потом послышался щелчок. Ручка двери начала поворачиваться в одну сторону. Потом в другую. Бэт закрыла глаза. Ты не уезжаешь. Ты не рассказываешь. Но обстоятельства меняются. Лихорадку безумия нужно остановить, и это будет тяжело. Пострадают люди. Так происходит всегда, когда соприкасаешься с безумием. Страданий и боли не избежать. О безумии Бэт знала все. Щелк, щелк. Попытка повернуть дверную ручку в одну сторону, потом в другую. Еще одна попытка. Дверь не открылась, потому что была заперта. Бет потянулась за флаконом с таблетками на ночном столике. И из коридора донесся голос. Исполненный отчаяния крик. Потом плач. «Пожалуйста!» — умолял голос. «Пожалуйста!» Это мне кажется. Убеждала себя Бет, глотая таблетку насухо, без воды. Она давно мертва мне кажется пожалуйста завывал голос в коридоре что то с силой дернуло ручку двери послышался громкий щелчок но замок выдержал Бет грир расправила одеяло и забралась под него все это не настоящее таблетка подействует и утром все развеется как сон закрыв глаза она ждала когда подействует таблетка а в коридоре за дверью спальни Плакала ее мать.